Глава тринадцатая. Кристина. «Я костерила Эрвина на всех известных мне языках. Ненавижу. Как же я его ненавижу. Гад чешуйчатый. А все дело в чем? В том, что мне банально устроили подлянку. Кто-то просунул записку под дверь, где было напечатано. «Моя эра. Жду тебя в гостиной через полчаса». «Высокопарно? Да». Но я уже так хотела высказать этому Келу все, что я о нем думаю, что логика ушла в туман, а глаза и мозг застилали кровожадные мысли о месте. И вот я, как дура, прихожу в эту гостиную, а там никого. Очевидно же, да? Костеряв уже себя, возвращаюсь в комнату и опустив ноги в домашние тапочки, а как сумасшедшая, потому что внутрь кто-то затолкал битое стекло. Да что же это такое? Сразу же вспомнила, как в детстве посещала балетную школу. Вот там однажды мне тоже насыпали битого стекла в пуанты. После этого мама забрала меня из балета и сказала, что оно того не стоит. Да и ей меньше мороки. Не думала, что и в другом мире такие же низкие способы устранения соперниц. Могли бы что-то и поинтереснее придумать. С их возможностями-то. А пока я позвонила в колокольчик и вызвала Мри. «Хотели меня устранить? Не получится. Я могу уйти, только если сама захочу, а не из-за каких-то интриг». А пока местный лекарь, которого пригнала ко мне побледневшая Мри, восстанавливал мои бедные ноги. «Ох, как же болят!» Кел, черт тебя побери! Я тебе припомню за все, что тут происходит!» Утром я уже была свежа, как майская роза, и готова продолжить этот чертов отбор. Так что первым делом началась репетиция. Хорошо, что над комнатами был полок тишины. А то, чувствую, от моих песнопений волосы встанут дыбом у всех. Ох, предвкушаю их лица. Вечер наступил быстро. Радовало одно. Скоро произойдет долгожданная встреча с Ди. Этого я ждала с нетерпением. Поэтому, когда увидела подругу, обняла ее. Она быстро шепнула мне, что нашли Асшера, но он умирает. Вот знаете, даже жалко не было. Пусть помирает. Единственное плохо, что мы не узнаем, кто за ним стоит, а то, что он всего лишь пешка, было и так понятно. Долго поговорить не удалось. Пришла королевская семья, и начался отбор. В этот раз я выступала третьей. Хорошо, и не первая, но и не последняя. Главное, чтобы после моего выступления всем не понадобилась скорая помощь. С другой стороны, они не плевать ли мне? Сегодня я была как никогда той непредсказуемой особой. Уверена, до моего появления в этом мире никто даже подумать не мог, какие бывают разновидности пения. Первые два выступления были очень друг на друга похожи мотивами, словами, да даже мелодией. Так что я тихо стояла в стороне и мысленно потеряла ручки от предвкушения. Ну что ж, вот и моя очередь. Приступим. Снова погас свет, снова на зал опустился полумрак, но тут вышла я. Навсегда запомню, какими огромными глазами на меня смотрела Диана, когда вышла на середину зала в меховой накидке и с подобия музыкального инструмента якутов. Она сразу поняла, что будет горловое пение, а вот остальные нет. Пришлось их немного удивить. Какие конкурсы, такое и выступление. Больше всех на меня смотрела Ракул. Эх, забрала я у него пальму эксклюзивности. Но что поделать, какой мир, такие и действия! Закончив петь, поклонилась изумленному залу и ушла слушать другие пения и сокрушаться по поводу того, что очень уж все примитивно. Где экспрессия? Где неожиданность? Конечно, со страхом ожидала, когда будут объявлять итоги. И нет, не потому что боялась вылететь. Просто не хотела опять ощущать эти чувства, когда твое тело тебе не принадлежит. В этот раз я была не первой, но и не последней. Так что шоу продолжается. До того, как нас увели на оглашение нового задания, Диана успела мне в руку вложить лист бумаги. «Что это?» — шёпотом уточнила. «Защитная руна. Обязательно изучи. Илла Фри мне ее показала. Она блокирует и отражает удар. То, что надо. Здесь не гнушаются ничем радиостранения соперниц. Вчера мне битого стекла насыпали». Пожаловалась подруге. Выслушать ее возмущение и поддержку не удалось. За мной уже пришла Мри, чтобы позвать в отдельную комнату. Пройдя в помещение, с долей радости отметила, что нас осталось всего пятеро. Пора бы изучить претенденток. Получше. А то так можно и нож в спину получить. Лучше знать своего врага в лицо. Итак, на отборе помимо меня осталось четыре девушки. Одна была статной и очень красивой, с пепельно-белыми волосами и яркими голубыми глазами. Острые концы ушей выдавали в ней представители эльфов. Надо будет попросить Мри, чтобы рассказала побольше обо всех. «А то я только могу судить по внешним качествам. А мне нужно как можно больше информации, и желательно еще ту, которая касается магических умений. Среди этого скопот дам. Я единственная безоружная по факту». Еще одна девушка была с яркими рыжими волосами, карими глазами и милым вздёрнутым носиком. Кому она относилась, было непонятно. Может, просто человек? Если здесь такие имелись, конечно. Третья девушка была с истинно черными волосами и глубокими зелеными глазами. Подсознательно я думала, что она относится к драконам. Надеюсь, Мри потом мне точно скажет. Ну и последняя девушка была явно с острова гномов, потому что оказалась миниатюрная и очень красивая. Наверное, так себе я представляла дюймовочку, но представить ее рядом с Эрвином не могла. Она же раза в три ее больше. Пока я разглядывала участниц, Оракул уже вытянул новую карточку. Я даже смотреть не стала, что там изображено. все равно ничего не разберу. Но по жужжанию остальных поняла, что они-то все прекрасно понимают. Итак, нас ждут танцы. Боже, как же все скучно и банально. Могли бы что-то и более оригинальное придумать. Не удивлюсь, если дальше будет кулинарный мастер-класс. Из-за следующего конкурса я не волновалась. Не зря же за плечами несколько лет обучения единственно думала, чем еще удивить публику. На пилоне танцевать не буду, хотя умею. Как-то мы с Дианой купили абонемент в фитнес-клуб и решили сходить на все танцы, которые там были. Так что можем немного и стрип-пластики дать, и латины, и даже танец живота. Но думаю, что балет этот мир точно еще не видел. Возвращаться в зал я не стала. Диана прислала записку, что они уехали, а больше никого я там видеть не хотела». Вернувшись в свою комнату, поняла, что теперь мне нужна помощь Мри, чтобы в кратчайшие сроки изобразить что-то наподобие балета к пачке. С помощницей мне повезло. Скоро ко мне в комнату заходила портниха, а я даже смогла ей объяснить, что мне нужно. С меня сняли мерки и обещали, что к утру все будет готово. Я попросила Мри рассказать побольше о тех, кто остался. Элоиза, девушка с пепельными волосами, действительно была эльфийкой. Марри. Рыженькая милашка оказалась драконом. Брюнетка Арафм оказалась феей. А миниатюрная Каро родилась гномом или гномихой. Не знаю, как верно сказать, чтобы никого не обидеть. Чувствую, дальше будет все интереснее и интереснее. А главное — сложнее. В который раз задаю себе вопрос. А мне это надо? И в тысячный раз понимаю, что от меня тут ничего не зависит. И это меня очень бесит.